Глава девятнадцатая. «А-а-а!» произнёс старик, а его перчатка судорожно сжала грудь. «Всё хорошо!» — испуганно прошептала я, вспоминая, что сегодня знатно его напугала своим внезапным воскрешением. «Джордан!» — «На помощь!» — противным, визгливым, режущим, как сирена, голосом закричала я, как вдруг глаза Джордана остекленели. И тут я увидела нить, такую же, как и у меня. Она тянулась от груди дворецкого туда, вверх, она лопнула прямо на моих глазах, но я тут же схватила её, как хватала свою нить. Удерживая оба конца нити, я судорожно стягивала их. Рывок, ещё рывок, опять миллиметр, добыть да такого не может. И тут я соприкоснула концы нити и зажмурилась, словно пытаясь выгадать этот миллиметр. Сияние, яркое, золотое. Я видела чужую жизнь. Она мелькала, как кадры из киноплёнки. Видела мальчишку с яблоком, белые перчатки дворецкого на столе, колесо кареты в грязи, какие-то письма. Видела девушку с веснушками, горничную, бельё в её руках. И тут меня пронзила боль в груди, такая сильная, что у меня не нашлось силы даже вдохнуть воздух. Я думала, что я её не переживу, Она была такой острой и одновременно удушающе страшной, словно это не у Дворецкого, а у меня, сердечный приступ. С трудом я открыла глаза и увидела, как мои руки засветились, а кончики нитей стали срастаться. Привозмогая боль, я их стягивала. Разорванные волокна переплетались. Слёзы катились по щекам от боли, воздуха не хватало. Кажется, моё сердце сейчас лопнет. В груди все жжёт так, словно сам сатана, снял там квартиру и устроил филиал ада. Сердце готово было разорваться на части, словно кто-то ударил по нему молотком, но я ждала. Ждала, когда нить срастется, стараясь не потерять сознание от боли. И вот я ее отпустила. Нить Нитьсноба стала золотой, четкой, уходящей в небо. прижав руку к груди, Я курчилась на четвереньках, задыхаясь от боли. И тут Джордан открыл глаза. Он смотрел на меня, смотрел на свою руку. «Мадам!» — испуганно произнес он. Я услышала, как вылетает дверь, как в комнату влетает Дион, как падает рядом на колени. «Что случилось?» — кричал муж, пытаясь отнять мою руку от моей груди. Я чувствовала, что мне сейчас не до семейных ссор. Перед глазами всё поплыло, как вдруг стало легче. Обруч отпустил сердце. Я судорожно выдохнула, словно этим выдохом воздаю молитвы каким-то богам. Слабость была такой сильной, что я не могла даже стоять на ногах. Тело звенело, меня подташнивало. Он не спросил. Просто рванул меня к себе, прижал к груди так, что ребра хрустнули. Дыхание дракона обожгло мне висок, горячее, почти как пламя. Чешуя вспыхнула по всей шее. В голосе, когда он заговорил, уже не было человека. «Кто посмел?»